Глава десятая. Несмотря на то, что я хорошо видел в темноте, нормально рассмотреть очертания твари я почему-то не мог. Складывалось такое впечатление, будто бы ее контуры были непостоянны и постоянно менялись, перетекая из одной формы в другую. Ада, инициализируй это. Говорю я искусственному интеллекту, и над тварью появляется сноска. Фейк. Уровень. «Понятно. Значит, передо мной действительно трейсер. Тварь делает шаг вперед». «Он ведь тоже знает, что я трейсер?» – спрашиваю я Андромеду. «Разумеется. Кстати, вы с ним даже пересекались в паре десятков миров», – отвечает ИИ. Он даже как. То-то я думаю, что его имя мне кажется отдаленно знакомым». Я поудобнее перехватываю топор, ибо понимаю, что отступать фейк явно не собирается. Внимание! Получено 1300 эксп. Ага, значит, еще один волк из стаи этой твари отжил свое. Как думаешь, получится с ним договориться? Не уверена. Во всяком случае, раньше тебе это не удавалось. Понятно. Делаю глубокий вдох и готовлюсь к атаке. Бросок трейсера, угодившего в тело зверя, был стремительным и почти незаметным. Вот он находится в паре метров от меня, а спустя мгновение его тело оказывается в воздухе, и его челюсти клацают в какой-то паре сантиметров от моего лица. Благо, я успел заблокировать атаку фейка древком топора. Трейсер отпрыгивает назад и делает несколько шагов вокруг меня. Блин, у него даже поведение, как у настоящего хищника. Прыжок. Я успеваю среагировать и выставить топор, но тело фейка вдруг обращается в дым и, резко устремившись вниз, материализуется у меня за спиной. Черт! Начинаю поворачиваться назад, а в следующую секунду в мою спину впиваются острые когти. Пробую рубануть топором, но из текущего положения у меня просто не получается провести нормальную атаку. Тьма, как же больно! Судя по всему, у его звериного обличия были какие-то не совсем обычные когти, ибо боль от того, что они находились в моем теле, была просто нестерпимой. Ладно, поступим по-другому. Упираюсь ногами в землю и начинаю заваливаться назад. Весил я явно больше этой твари, а значит, мой маневр должен был удаться». «Получилось. Проблема была лишь в том, что когда я начал падать на спину, фейк снова превратился в темное облако, и как только я оказался на земле, попытался вцепиться мне в горло, благо я успел закрыть его рукой. «Челюсть твари смыкается на моем предплечье, принося мне новую порцию боли. Вот же собака сутулая!» Бью фейка свободной рукой, и в этот раз моя атака достигает цели. Зеленый кулак врезается в черную морду твари, но трейсер все равно не отпускает мою руку, а наоборот, еще сильнее сжимает челюсти. Бью еще раз и еще. Боль потихоньку начинает отступать на задний план, а я вновь начинаю испытывать чувство радости от всего происходящего. Странно, вроде состояние берсерка уже было активировано. Почему оно прошло, а потом вновь включилось? Ответ на этот вопрос нашелся довольно быстро. Получив пару мощных ударов в морду, трейсер дождался следующей атаки. Как только я попытался ударить его вновь, он снова исчез и, появившись с другой стороны, вонзил когти мне в предплечье. По телу снова распространяется неприятное чувство боли, а эффект берсерка сходит на нет, так и знал, что у него есть какая-то фишка в когтях. Пытаюсь сделать перекат в сторону, но у меня не выходит. Активирую амулет и, получив небольшой допинг, пробую снова. Получается, вырвавшись из когтей трейсера, резко поднимаюсь и готовлюсь к новой атаке. Фейк снова делает несколько шагов вокруг меня, растворяется в черную тучу и... Что произошло дальше, я понял не сразу. По идее, трейсер должен был атаковать меня с самой уязвимой точки. Однако прошла секунда, две, три, но так ничего и не произошло. Сзади послышались странные шипящие звуки. Оборачиваю голову назад и вижу двух дерущихся зверей, одним из которых был фейк, а вот кем был второй монстр. Я понял не сразу. «Идентифицируй». Приказываю я Андромедии, и над головой существа появляется сноска. Сумрак, смертожал, первый уровень. Ничего себе! Понятно, почему я его сразу не признал. От Бладгара в новой ипостасе моей питомицы не осталось и следа. Сейчас передо мной сражалось существо, которое с головы до кончика хвоста было заковано в костяную броню алого цвета. Самым удивительным смертожале был его хвост, его размеры превышали длину тела бывшего Бладгара раза в два, а заканчивался он длинным шипом, на кончике которого были заметны капли темной жидкости, которая, вероятнее всего, была ядом. Помимо вышеперечисленного, сумрак немного увеличилась в размерах, когти на ее задних и передних ногах сделались черными, увеличились в размерах и стали похожими на серпы. «Как же все-таки вовремя она эволюционировала!» Глядя на поединок двух монстров, подумал я. «Кинг, в сторону!» Слышу я голос Аретто и, замешкавшись лишь на долю секунды, отпрыгиваю влево. Двухсекундная задержка, и я слышу звук арбалетной тетивы. Поворачиваю голову назад и вижу амазонку, держащую в руках большой пехотный арбалет. Смотрю в сторону, куда был направлен прицел, и вижу трейсера, лежащего на земле, со стрелой в боку и торчащим в хребте жалом. А ведь все могло закончиться по-другому. Мог же просто уйти, а не нападать на меня. Подойдя к все еще живому телу трейсера, говорю я фейку и замечаю на его звериной морде улыбку. «Мы еще встретимся», — произносит он в ответ. «Все может быть». Я пожимаю плечами. Ну а пока, прощай. Я резко опускаю топор ему на шею, и огонь в его глазах плавно затухает. Внимание! Получено 5400 эксп. Внимание! Вы получаете 18 уровень. Получено 3 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Внимание! Выполнено одно из дополнительных условий в прохождении мира. Вы первым убили другого трейсера. Так держать трейсер Кинг. Внимание! Вы получаете бонусный навык «Кровь Феникса». Внимание! Получена бонусная награда. 10 очков свободных характеристик. «Кровь Феникса». Раз в день после смерти вы можете с небольшой задержкой возродиться в своем теле. Пять в силу, пять в живучесть, остальное в интеллект. Устало, говорю я Андромеде, и сажусь на землю. Все мое тело было покрыто многочисленными царапинами и укусами, и чувствовал я себя, откровенно говоря, плохо. Еще хуже мне стало, когда меня накрыли последствия берсерка, и, несмотря на прокачанную живучесть, лучше мне не становилось. «Ада, ты видела это?» Несмотря на дикую головную боль и головокружение, спросил я Ии. Разумеется, ты контактируешь с инфосетью исключительно через меня. В любом случае, я тебя поздравляю с твоей первой победой над другим трейсером в этом мире. Спасибо. Слушай, а что за бонусы от инфосети? Такое со мной раньше было. Разумеется, трейсеры часто получают бонусные награды за какие-нибудь уникальные достижения в тех мирах, в которых они находятся. Этот не исключение. «Понятно. Я тяжело вздыхаю и стискиваю челюсть от новой волны боли, нахлынувшей на меня. Ладно, поговорим об этом завтра. Сейчас я не совсем в состоянии». «Разумеется, как тебе будет удобно», — тихо произносит Андромеда и замолкает. «Кинг, эй!» А Ретто толкает меня в плечо и тем самым прерывает мой закончившийся внутренний диалог с Андромедой. «Эх, извини». Отвечаю я Амазонке и обращаю на нее внимание. «Я уж подумала, что ты сознание потерял», — говорит мне Аретта, и я замечаю ее обеспокоенный взгляд. «В общем, это... Держи». Девушка протягивает мне исцеляющий эликсир, и только сейчас я замечаю, что все ее волосы, руки и броня были покрыты кровью. «Не надо, у меня есть. Лучше сама выпей». Отвечаю я Амазонке, видя в ее руках исцеляющий эликсир. «Я смотрю, ты подготовленный!» Усмехнувшись, произносит Аретто и, откупорив крышку зубами, выпивает содержимое флакончика. «Просто не хочу умереть от кровотечения или ран!» Отвечаю я воительнице и, достав пузырек с исцеляющим зельем, тоже опустошаю его. «Первый раз вижу такую тварь!» Аретто кивает на тело зверя, который по совместительству был еще и трейсером. «Я тоже», — глядя на его тушу, отвечаю я «Амазонке». «Стоп! Я совсем забыл об одной важной вещи!» «Сумрак, ну-ка иди ко мне!» — подзываю я свою питомицу. Смертожал подходит ко мне и ложится рядом. «И такую тварь я тоже в первый раз вижу», — произносит Аретто, глядя на сумрак. Та издает шипящий звук, явно недружелюбного характера. Тихо, успокойся. Я провожу рукой по костяной пластине, закрывающей морду смертожала, и та, на удивление, становится мягкой и меняет цвет с алого на светло-коричневый. Не проходит и нескольких секунд, как моя питомица полностью меняет цвет и на вид становится менее опасных, ну, кроме хвоста с жалом на конце. «Касаюсь бывшей костяной брони. На ощупь она оказывается мягкой и шелковистой. Хм, интересно. Провожу несколько раз рукой по спине смертожала, и Сумрак издает мягкое шипение, явно говоря о том, что ей подобное нравится». «Ты молодец, хорошо постаралась». Хвалю я питомицу и чувствую резкую неприятную боль в местах, где Фейка ставил порезы своими когтями. «Боль возникла из-за того, что начал работать твой амулет регенерации», – послышался голос Андромеды. «Проблема в том, что в когтях трейсера Фейка был какой-то яд на основе элемента тьмы, и сейчас подарок той высокородной пытается удалить его из твоего тела». «Тогда понятно, почему у меня такие ощущения», – отвечаю я. «Приняв вертикальное положение, подхожу к костру. Не против, если я вздремну пару часов». Спрашиваю амазонку и ложусь на свой походный плащ. Разумеется, до того, как солнце начнет подниматься из-за горизонта еще как минимум три часа, ложись, отдыхая, я по караулю. Отвечает мне Аретто и садится рядом. Сумрак тоже не остается в стороне и, подойдя, ложится мне под бок. Я устало вздыхаю и, закрыв глаза, моментально погружаюсь в сон. На следующее утро я чувствовал себя гораздо лучше. А Рето не стало будить меня слишком рано, и когда я наконец открыл глаза, солнце было высоко в зените. Сон лучшее лекарство. Амазонка протягивает мне плошку с горячим супом. Ты вчера получил серьезные раны, поэтому тебе нужно было как следует отдохнуть. Спасибо. От чистого сердца благодарю я воительницу и втягиваю ноздрями приятный запах мясной похлебки. Твоя он с самого утрища трупами волков занялась. Съела почти всех, никого не пощадила. Угрюмо произносит аретто и кивает на мою сумрак. Я тут хотела с одной шкуру снять, так твоя зверюга на меня зашипела и вновь изменила цвет, покрывшись броней. В общем, я решила не связываться». Я посмотрел на резвящегося невдалеке смертожала, и на моем лице невольно появилась улыбка. «Смешно тебе?» Амазонка смерила меня недовольным взглядом, но потом тоже улыбнулась. «Знай, если эта тварь убьет меня во сне, я и богиня охоты тебе это никогда не простим». «Я учту это». Усмехнувшись, отвечаю Аретто и допив бульон, принимаю вертикальное положение. «Потягиваюсь». «Так, вроде все в норме. На теле, конечно, добавилась пара шрамов, но в целом я чувствую себя довольно хорошо. Спасибо исцеляющему эликсиру и амулету леди Винтер». Мы выдвинулись дальше во второй половине дня и к вечеру практически добрались до вершины нужной нам горы. Разумеется, соваться в гнездо Дрейков ночью никто не собирался, поэтому, спустившись на пару лик вниз для подстраховки, мы устроились на привал и разбили лагерь. «Слушай, Ада, а ты знаешь другие бонусные задачи?» — спросил я ИИ, когда Аретто уснула и наступила моя очередь караулить лагерь. «Странные вопросы ты задаешь. Кинг, разумеется, я бы сказала тебе о них, если бы знала». «Понятно». Задумавшись, отвечаю я Андромедия. «Значит, придется, как и раньше, все узнавать методом тыка?» «Других вариантов я не вижу», — усмехнувшись, отвечает ИИ. «В любом случае, я рад, что этот навык получили именно мы, а не кто-то другой». Разумеется, этот навык очень полезный и может пригодиться тебе в будущем, ведь ситуации бывают разные. Согласен. Эх, знать бы еще и другие бонусные задачи. «Качай интеллект и будет тебе счастье», — усмехнувшись, отвечает Ада. «Могу предположить, что фейк это знал и только поэтому не захотел сдаться и уйти с миром». «Думаешь, он, будучи зверем, стал бы прокачивать интеллект?» «А почему нет? Судя по тому, что я о нем знаю, он очень опытный и рассудительный трейсер. Также несравнимым плюсом является то, что он не ценит ничьи жизни, кроме своей. Плюс он невероятно расчетлив и эрудирован. Кинг – он очень опасный противник, и его нельзя недооценивать». «Понятно. Я тяжело вздыхаю. Значит, у меня появился новый враг. Задумчиво произношу я, глядя на языки костра». Получается, что так. Спокойно отвечает Ада. Хотя я верю в наши силы, и мы обязательно прорвемся. Как будто у нас есть другие варианты. Усмехнувшись, говорю я Андромеде и Бужу Аретто, ибо наступила ее очередь нести караул. Завтра должна была состояться охота на дрейков, а перед ней надо как следует отдохнуть.